9. Ханна Хольман стояла перед зеркалом в своей комнате и чувствовала себя как никогда глупо. Вечеринка? Да ещё и вырядившись в персонажа из мультика? Боже, зачем она только согласилась на это? Она сняла маску Дональда Дака и опустилась на кровать. Жёлтые чулки, жёлтые тапочки в виде утиных лап. Огромная голубая футболка и красная бабочка на шее. Эта идея казалась забавной тогда, и, конечно, она пришла в голову Ессике, когда они сидели у костра в компании Андреса Волда. «Отденемся героями Диснея, я закажу костюмы». В тот вечер все они сильно напились, и особенно Ессика. Та почти на ногах не стояла. Ханна поднялась с кровати, повернулась к зеркалу и покачала головой. «Нет, так не пойдёт. Господи, на людях в таком виде показаться нельзя». Она стянула с ног страшные чулки и достала из шкафа белую юбку вместо них. «Ну, так-то лучше. Маски и футболки Дональда Дака будет достаточно. И жёлтые кроссовки, кажется, у неё где-то были». «Нет, они ей малы. Ну, значит, наденет красные Телефон Ханны запищал в четырнадцатый раз за последний час. «Увидимся у Андреса, хорошо? Ты же придёшь? Пришли фотку костюма. Ты же не останешься дома?» Ханна отправила только одно сообщение. «Приду. Увидимся в шесть». Она вздохнула и посмотрела дату на телефоне. «Шестнадцатый июля Ровно три года назад. Ей, конечно, стоило бы остаться дома, а не на вечеринке ходить. Она быстро вышла из комнаты и спустилась в гостиную. «Мама, ты тут?» Тишина, ни звука. Ханна прошла к спальне и осторожно постучала в дверь. «Мама, ты спишь?» Она открыла дверь, но внутри никого не оказалось. Ханна направилась в кухню и заглянула в кладовую. Два трёхлитровых пакета вина. Один белого, другой красного. Может, отлить его в пластиковую бутылку? Мам же не заметит. На полке за вареньем ещё стояла бутылка водки. Ханна взяла её в руки. Пробка присохла. Похоже, к ней давно никто не притрагивался. «Вот это лучше». Девушка нашла на полу около мешка с картошкой пустую бутылку и ополоснула её в раковине на кухне. Приблизительно отмерив до края этикетки, она начала аккуратно наливать. Водку в бутылку из-под воды, затем лишнее назад в бутылку из-под водки. Наклонившись ближе к бутылкам, Ханна проверила результат. «Идеально». Засунув бутылку в рюкзак, Ханна выключила свет в кладовой. Водка. Вообще-то она её не очень любит. Это напиток таксистов. Так её называла Ессика, потому что знала одного водителя такси, который на работе пил только водку, поскольку после неё нет запаха алкоголя при дыхании. Ну, ладно уж. Ханна вернулась в гостиную и остановилась там в размышлениях. Ком в животе. После психолога она почувствовала себя лучше, но вот Ком снова вернулся. «Мама!» Она практически прошептала это слово. Телефон снова запищал. На этот раз фотография. Ессика стоит перед автосервисом с бутылкой в руке. «Ну, ты идёшь?» Ханна Хольман, убрав телефон в рюкзак, направилась в коридор и надела красные кроссовки. Бросив последний взгляд на себя в зеркало, она спустилась с крыльца и покатила велосипед в сторону главной дороги.